Глава третья. Дженна Анджелой, как и я, родилась и выросла в Дорчестере. Человек, случайно оказавшийся в нашем городе, мог бы подумать, что это обстоятельство служит прекрасным сближающим фактором, что общность происхождения установит между нами связь, пусть минимальную, два человека двинулись каждый своим путем но отправной пункт у них был один и тот же. Но ошибется случайно оказавшийся в нашем городе человек, ибо Дорчестер Дженни Анджелин также похож на мой Дорчестер, как желе железо. Тот город, где вырос, я был традиционным рабочим городом, кварталы которого чаще всего совпадали с приходами католических церквей. Жили там мастера, прорабы, бригадиры, десятники, инспекторы, наблюдавшие за поведением условно осужденных преступников, пожарные. Пожарным был и мой отец. Жены, кое-кто из которых даже окончил университет, как правило, на службу не ходили или работали не полный день. Все мы были ирландцами и поляками, или чем-то в этом роде, и, разумеется, белыми. Когда в 1974 году началась федеральная десагрегация школ, большая часть мужчин стала работать сверхурочно, а женщины — на всю катушку. Но детей своих они отправили в частные католические школы. Этот Дорчаэстер сильно изменился, что уж говорить. Развод, о котором не слыхали наши родители, стал явлением заурядным. О своих соседях я знаю гораздо меньше, чем прежде. Однако рабочие места мы по-прежнему получаем, только если стоим в профсоюзе. Обычно знаем своего депутата в законодательном собрании штата и прибегаем к его помощи, если хотим устроиться на государственную службу. Иными словами, мы все еще связаны друг с другом. Дорчестер Дженны Анджелы Инбедин Его кварталы чаще всего вырастали вокруг общественных парков или всяких центров досуга. Мужчины работают в порту или в больницах, иногда на почте. Есть несколько пожарных. Женщины — санитарки, кассирши, продавщицы, уборщицы. Есть среди жителей этого Дорчестера и медицинские и сестры, и полицейские, и чиновники. Но, как правило, если человек достигает подобной вершины, то он покидает Дорчестер и перебирается в Детхэм, Фрамингхэм или Броктон. В моем Дорчестере люди живут, потому что приросли к этому месту, живут в силу привычки, живут, потому что сумели создать удобные, хоть и бедные существование в котором можно не бояться перемен, тихая пристань. В Дорчестере Дженни Анджелой люди живут, потому что больше им деться некуда. Нигде так трудно не объяснить разницу между Дорчестером белым и Дорчестером черным, как в моем квартале, ибо мы живем на пограничной полосе. Стоит лишь пройти по Эдвард сквер на север, на восток или на запад, как окажется в Дорчестере черном. И поэтому здешние с трудом воспринимают что-либо, кроме черного и белого. Парень, которого я знаю с детства... Сформулировал все это с предельной ясностью. «Знаешь, Патрик, — сказал он, — хватит с меня этой бредятины. Я отсюда родом. Я вырос в бедности, никогда ни от кого ничего не получал. Отец нас бросил, когда я был еще совсем сопляком, в точности, как в большинстве негритянских семей здесь, в Берри. Но меня никто никогда не умолял учиться грамоте или устроиться на работу» или добиться чего-то в жизни. Никто, никогда, ничем мне не помог, ни делом, ни толковым советом. Однако же я не взял УЗИ, не пошел в банду, а стал крутить баранку автобуса, так что не надо, черномазом нет оправдания. А сбери граничащий с черным Дорчестером, квартал Дорчестера Белого, стали называть просто Берри, потому что за уикенд там порой отправляют на тот свет человека, до восьми юных афроамериканцев. Надо сказать, что черный Дорчестер старается не отставать, так что уж пора бы и официально переименовать квартал. Игра слов. Берри хранить класть в могилу. И Берри квартал. Мой приятель сказал, пусть не всю, но правду, и это пугает меня. Когда я проезжаю по своему кварталу, Передо мной предстает бедность, но не нищета. Сейчас, оказавшись в квартале Дженны, я видел нищету вопиющую, скопище огромных уродливых зданий с заколоченными витринами. Одна витрина была выбита, и на стенах виднелись извилистые звездообразные следы от пуль. Внутри все было сожжено и разворочено, а вывеска из стекловолокна, некогда сообщавшая по-вьетнамски, что здесь торгуют деликатесами, расколота. Судя по всему, торговля деликатесами ныне не процветала, зато крэк по-прежнему расходился бойко. Я свернул с Блюхилла веню и двинулся в гору по улице, которую в последний раз мостили при президенте Кеннеди. За вершиной горы, за разросшимися кустами, садилось кроваво красное солнце. Несколько чернокожих подростков переходили улицу, переходили неторопливо, молча поглядывая на мою машину. Один, державший в руке палку от метлы, обернулся ко мне и вдруг резко с размаху треснул ею по мостовой. Другой, гнавший перед собой теннисный мячик, засмеялся и предостерегающе наставил указательный палец в мое лобовое стекло. Они перешли, наконец, и скрылись в проеме между двумя трехэтажными домами. Я продолжал ползти в гору с какой-то первобытной радостью, ощущая надежную тяжесть плечевой кобуры с пистолетом. — мой пистолет, — как выразилась бы Энджи, — это вам не баран накашлял. — Это автоматический магнум сорок четвертого калибра. Авто-маг, как ласка увеличает его в журналах типа «Солдат удачи», и выбрал я его вовсе не потому что подсознательно хотел бы компенсировать свою анатомическую ущербность, и не потому, что завидовал Клинту Иствуду, и не потому, что мечтал утереть нос всем мальцам с нашей улицы. Нет, причина была иная и очень простая. Я неважно стреляю, и, стал быть, должен быть уверен, что если придется пустить его в ход, то я попаду в цель, причем так попаду, что эта самая цель свалится и останется лежать. Есть такие люди, которых подранишь из тридцать второго, они только обозлятся, а вот если в это же место засадить из автомага, они попросят позвать священник Я стрелял из него дважды. В первый раз, когда полоумный, весьма крупногабаритный социопат захотел проверить, кто из нас круче. Выскочив из машины метрах в двух от меня, он очень стремительно пошел на сближение, и тогда я выстрелил, И попал прямо в моторный блок. Он поглядел на свою кордобу, так словно я прикончил его собаку, и чуть не зарыдал. Из-под искореженного капота повалил дым, и это помогло ему убедиться, что есть на свете кое-кто покруче его, и меня, и нас обоих вместе взятых. Вторым был Бобби Ройс. Он держал Энджи за горло, когда моя пуля вырвала приличный кусок мяса у него из ноги. Не поверите. Но Бобби Ройс после этого сумел подняться, не только подняться, но и направить в мою сторону ствол. Он целился в меня даже после того, как две пули, выпущенные Энджи, подкинули его вверх и отшвырнули к пожарному гидранту, и свет померк в его глазах. боб Ройс так и застыл, держа меня на мушке, и надо сказать, что при жизни в глазах у него было огня и блеска не больше, чем у мертвых. Я вылез из машины у того дома, где проживала Дженна. По крайней мере, это был последний известный нам адрес. На мне был жемчужный серый полотняный пиджак, свободного покроя и к тому же на размер больше, так что магнум из-под мышки не выпирал. Подростки, сидевшие на капотах машин возле дома Дженны, явно собирались подурачиться. Их было человек девять. Половина расположилась на крыше облезлого синего «Шевроле Малибу», С ярко-желтым блокиратором на переднем колесе владелец явно не желал платить штрафы. Остальные пристроились рядом, на темно-зеленой гранаде. Двое подростков спрыгнули на наземь и быстро дошагали вверх по улице, опустив головы и потирая ладонями лбы. Я подошел вплотную и спросил, — Дженна, здесь? Тот, кого другие называли Джером, тощий и жилистый, в мешковатой красной безрукавке и белых шортах, что «Джен, здесь!» — передразнил он пронзительным тоненьким голоском. «Можно подумать, закадычный дрог явился?» И Остальные тоже засмеялись. «Нет, папаша, нет у Дженны. Уехала на денек. Я ее обслуживаю, так что можете оставить ей сообщение через меня». При слове «обслуживаю» вся компания загоготала Шутка мне тоже понравилась, однако я был твердо намерен сохранять невозмутимость. «Типа того, пусть мой агент позвонит ее агенту, да?» Джером взглянул на меня с невозмутимым видом. «Да, папаша, типа того, все будет передано». Они загадали еще громче. «Гораздо громче». Ну вот, Патрик Кэнзи, ты соприкоснулся с подрастающим поколением. Я прошел между машинами, что было не так-то просто, поскольку никто и не подумал подвинуться. Однако мне это удалось. «Душевно вам признателен, Джером». — О чем ты, папаша? Кушай на здоровье. Всегда ко мне обращайся. — Как увижу Дженну, помяну тебя добрым словом, — продолжал я, поднимаясь на крыльцо трехэтажного дома. — Проваливай, белая сволочь, — буркнул Джером, когда я открыл дверь в холл. Дженна жила на третьем. Я взбирался по лестнице, вдыхая знакомые запахи. Во всех таких домах пахнет одинаково, нагретыми солнцем опилками, старой краской, кошачьей мочой, деревом и линолеумом, десятилетиями впитывавшими талой снег и грязь из-под мокрых подошв, пролитым пивом и содовой, пеплом тысяч окурков. Я благоразумно не держался за перила, которые по виду в любой момент могли сорваться с ржавых стоек. Свернув в верхний вестибюль, я остановился перед дверью Дженны, или, вернее, тем, что от этой двери осталось. кто то Пробил филенку дубиной, она валялась тут же в груди щепок. Кинув быстрый взгляд в коридор, я обнаружил узкую полоску темно-зеленого линолеума, заваленного обломками стульев и шкафа, разодранной одежды пухом, выпущенным из вспоротых подушек, обломками транзисторного приемника. Я достал пистолет, осторожно сделал маленький шажок внутрь, и двинулся по квартире, вскидывая к каждому дверному проему одновременно глаза и ствол. Стояла тишина, какая бывает, когда ничего живого в доме нет, однако мне уже приходилось убеждаться, насколько эта тишина обманчива, и потому я собирался удостовериться своими глазами. И через десять минут скрупулезного и напряженного осмотра я убедился, что квартира и в самом деле пуста, К тому времени я взмок, у меня заломило спину, и мышцы рук и ног просто одеревенели. Потом, держа пистолет в опущенной руке и слегка расслабившись, пошел по второму кругу, вновь осматривая комнаты и обращая больше внимания на детали. Но из спальни не выскочило и не сплясало передо мной нечто, осиянное неоновой надписью «Улика», да и в ванной я ничего не обнаружил и кухня с гостиной оказались столь же неотзывчивы. Мне удалось лишь установить, что в квартире кто-то основательно пошарил, немало не заботясь о сохранности обстановки. Все, что только можно было, разбито, взрезано, вскрыто, взломано, выпотрошено. Шагнув в коридор, я услышал справа от себя шорох, шарахнулся и направил толстый ствол на Джерома. Он съежился и, загородя с ладонями, вскричал своим голосом. — Эй, эй, ты что, ты что, совсем, что ли? Не стреляй! — Чёрт возьми! — сказал я, почувствовав, что дарованное выбросом адреналина облегчение больше напоминает изнеможение. — Чтоб тебя! — проговорил Джером, выпрямляясь и по непонятной причине ощупывая штанины своих шортов. — На кой ты таскаешь с собой такую дору Слоны у нас давно здесь уже не водятся! — — А ты что здесь делаешь? — Я-то местный житель, милый белый папаша, так что извиняться надо тебе и спрячь куда-нибудь эту штуку. Я сунул пистолет в кобуру. — Что тут творится? Джером вошел в квартиру и оглядел перевернутые вверх дном комнаты, так словно видел все это раз сто. — Старуха Дженна не появляется уж неделю. А устроили этот бардак в прошлый уикенд. — Нет, — прибавил он, опережая мой вопрос, — нет, папаша, никто ничего не видал. — Это меня не удивляет, — сказал я. — А ты бы хотел, чтобы у нас, как в белом квартале, люди наперегонки несли стучать в полицию? — Ладно, не в том суть. Он снова оглядел развороченную квартиру. — Я думаю, тут без Роланда не вошлось. — Кто это? — он взглянул на меня и засмеялся. — Ну, скажи, кто такой Роланд? Жером повернулся и вышел. — Вали домой, папаша! Я шел за ним по лестнице следом и продолжал повторять, кто такой Роланд, кто такой Роланд. он только потал головой все то время, что спускался вниз, а, выйдя на крыльцо, где на ступеньках расселись его дружки, ткнул через плечо большим пальцем, показывая на меня, и сказал, — Видали? Роландом интересуется. Все снова покатились со смеху Давно уж, должно быть, не встречался им такой забавный белый. Когда я вышел, большинство поднялось, а какая-то девица осведомилась. — Вы хотите знать, кто такой Роланд? Я спустился по ступенькам. — Да, я хочу узнать кто такой Роланд. И один из самых рослых потыкал меня в плечо указательным пальцем. — Роланд, это такое, что и в кошмарном сне не приснится. Страшней твоей жены, — добавила девица. Снова все захохотали, а я сошел с крыльца и протиснулся между синим Малибу и зеленой гранадой. «Лучше не подайся ему на дороге!» — напутствовал меня Джером. «Твоя пушка слонов валит, напротив Роланда маловато, потому что он не человек!» Я остановился и обернулся, положив руку на капот Малибу. «А кто?» Джером пожал плечами и скрестил руки на груди. «Как в книжках пишут! Воплощенное зло!»